Глава 4 Первый учебный день всё никак не желал заканчиваться, и в перерыве перед последней лекцией по атакующим чарам я брела по коридору, склонив голову. К сожалению, у всех обитателей Академии вину тому был не мой упавший дух, а потерянная брошь, подаренная бабуле на совершеннолетие. Эту брошь я сегодня гордо прикрепила к пиджаку по такому важному поводу, как начало нового учебного года. А спустя несколько часов обнаружила, что украшения с крупными рубинами на груди нет. Вот я и отправилась в пеший тур по академии, следуя по всем местам своего сегодняшнего маршрута. Было, конечно, подозрение, что брошь сорвала Вероника, когда вцепилась не в пиджак, Но не хотелось устраивать очередное зрелище на потеху публики и голословно обвинять девицу, не имея доказательств. Коридор возле столовой я проверила в первую очередь, но подарка бабули там не нашла. И потому пришлось исследовать все коридоры Академии, а прошла я их сегодня немало. В какой-то момент даже закралась мысль, что, возможно, брошь я сегодня не надевала. Но потом я достала магафон, который в академии вообще-то были запрещены, открыла утренний маг снимок на котором я стою вся такая красивая, нарядная, и с брошью, и успокоилась, поняв, что склероз мне пока не грозит. Незаметно я добралась до главного зала, в котором сегодня и проходило представление юным умам нового ректора и решила заглянуть внутрь шансы на то, что брошь осталась именно здесь, были малы, но чем черт не шутит. Стоило мне войти внутрь и изучить глазами пол, словно пес и щейка. Как взгляд, тут же наткнулся на блестящую в свете солнечных лучей брошь. Вот ты где моя прелесть! победоносно воскликнула я и застучала каблучками, по каменному полу, стараясь быстрее приблизиться к любимой драгоценности, словно боясь, что она вновь исчезнет из-под носа. Да и стоило поторопиться, чтобы не опоздать на лекцию. Магистр Шоттер, наш лектор по атакующим чарам, был крайне нудным стариком, к тому же еще и жутким педантом, который больше женщин ненавидел только опоздание. А для опаздывающих женщин кара была страшной. Он запоминал каждую и потом намеренно валил на экзамене. В общем, после первой сессии на первом витке к нему на лекции старались не опаздывать. И вот сейчас у меня были все шансы накликать на себя беду в виде злопамятного магистра Шоттера. У этого противного старикашки не было должного пиетета даже перед наследницей древнего рода, что уж говорить об остальных. Присела, поднимая рубиновую брошь с пола, и растерянно выдохнула, увидев, что застежка оказалась сломана. Ну вот, хорошо, на Веронику Лире не стала наслать проклятие, почем зря. Хотя с этой девицей зря не бывает, но тешить публику очередными разборками с однокурсницей не хотелось. Убрала брошь в карман пиджака, уже мысленно прикидывая, когда смогу починить свою драгоценность, и как провернуть все так, чтобы бабуля столь небрежного отношения к ее семейной реликвии не заметила. Как же? Драгоценная брошь передавалась из поколения в поколение в семье леди фон Бауэр, которая была бабуле в девичестве. «Матушке моей она брошку зажала» и достала семейную реликвию только к моему совершеннолетию и вручила мне ее с торжественным видом, с наслаждением отметив недовольный взгляд невестки. «Сплоченная у нас семья, ничего не скажешь». Внезапно перед моим носом показались начищенные мужские ботинки, обладатель которых поинтересовался снисходительно сверху. «Что вы здесь делаете?» Все еще сидящая на корточках, я не нашла ничего лучше, чем бросить привычное. Иди ты! К черту! Насмешливо продолжили за меня. Подозревая неладное, вскинула голову и едва сдержалась от того, чтобы не присесть на попу. Вот зрелище было бы занимательное. Этот тип бы точно оценил. А следом пришло одно смутное подозрение. Которая мне очень не понравилась. Знаете, леди фон Сомер искренне поражен вашим радушием и воспитанием, произнес внезапно ректор. Это наша третья встреча за два неполных дня, и я уже был дважды послан. У, -у, -у говорила мне мама, что нужно смотреть, кого отправляешь в дальние дали. Как же я так умудрилась вчера во дворце обласкать именно ректора? Но мало мне было невезучести из всех обитателей дворца наткнуться именно на единственного в королевстве демона, который еще и ректором нашей обители знаний стал. Так и цвет волос, которым я всегда гордилась, явно меня подвел. С красной шевелюры вид у меня был весьма запоминающийся, и это не всегда хорошо как я сейчас узнала. Но вместо того, чтобы раскланяться в извинениях, хотя куда уж кланяться, если я и так у ног демона сижу, я неспешно поднялась, гордо вздернула подбородок и из-под лобья взглянула на стоящего передо мной ректора, затолкав поглубже собственную панику. «Подумаешь, послала!» Так этот Деманюка вчера и ректором не являлся. И вообще, кого хочу, того и посылаю, будь он хоть самим монархом. Хотя, пожалуй, тут я погорячилась. С нашим королем шутки плохи. Не спасет даже дед и его тесная дружба с правителем. В ответ на мой упрямый взгляд, лорд Вальтер ответил своим гнетущим но быстро осознал, что каяться в своих грехах я не собираюсь. «И нет, адептка фон Сомер, к черту я не пойду!» Внезапно хмыкнул демон. Как он догадался, что я снова мысленно его послала? «Я у них недавно был», — продолжил он. «Да ладно, правда?» Вскинулась я, совершенно позабыв про необходимость сохранять холодную отчужденность. И если демоны перебрались в наш мир несколько столетий назад, не выдержав катаклизмов в Нижнем мире, который стал непригодным для их привычной жизни из-за изменения атмосферы и климата, то черти и прочая нечисть все еще обитали в Нижнем мире, приходя в наш лишь по зову демонов, Как оказалось, существа они были неприхотливые, и жару Нижнего мира, гордо называемого Адом, переносили с легкостью, чего не скажешь о демонах. Из-за природных катаклизмов в виде извержений вулканов, землетрясений, смерчей и наводнений демоны были вынуждены бежать из своего мира, оставив там величественные дворцы и просить убежища, в наши скромно обители, властители нашего мира, живущие в то время, при виде демонов, откровенно говоря, пришли в ужас и быстренько решили, что проще заключить с ними мирный договор и выделить необитаемый клочок земли, чем пытаться враждовать. Хотя, какая вражда? Стоило демонам появиться во второй ипостаси, как все бы сразу разбежались? расчистив им территорию. В общем, демоны быстро освоили и обжили тот клочок земли, что им отдали, и даже со временем стали процветающей расой. А лет через сто решили наведаться в родной мир и узнали, что бесы и прочая нечисть сумели выжить. Вот только климат безвозвратно изменился, превратившись в адское пекло. Однако периодически демоны водгуляли. В приступах ностальгии, не иначе. «Если опоздаете на лекцию, то экскурсию в Нижний мир я вам обеспечу», — зловеще пообещал Демонюка. «Вы посмотрите, какие мы обидчивые! Подумаешь, к чертям пару раз послала! Так для него получается это не оскорбление даже! Он сам туда ходит. Да мне и тут магистр Шоттер ад устроит. Пробормотала я под нос, вспомнив про то, что на лекцию к вредному старику я действительно уже опаздываю. Лекции по атакующим чарам с этого дня у вашего курса веду я. Поспешил обрадовать меня ректор. Поэтому адептка фон Сомер... «Если вы доберетесь до аудитории позже меня, будьте уверены, экскурсия вам обеспечена!» И ухмыльнулся этот гад так зловредно, что меня передернуло. «Вот ведь невезучесть! Определенно этот учебный год начался для меня не самым лучшим образом!» «Издеваетесь?» «Серьезен, как никогда!» Произнес ректор. И вид был такой. В общем, да, не шутил он. У, -у Демонюка, зловредный! И злопамятный, как оказалось. Не утруждая себя словами прощания, припустила на выход из главного зала, стараясь передвигаться быстро, но уверенно, бегать на каблуках мне не впервой. А вот в ад попасть бы не хотелось, как и узнавать, пустые это угрозы или нет. Кто этих демонов знает?